Глава тридцать четвертая. Полный провал. Я следила за супругом из-под ресниц. Он собирался куда-то среди ночи. Мне это не нравилось, но я решила ему довериться. В конце концов, он же не мог сначала заниматься любовью с одной женщиной, а потом сбежать к другой. Нет, думаю, он не мог. А что касается его дел, ночью секретари не нужны. Наверное, у него встреча с информатором. Дождавшись, пока он крадучись вышел, перевернулась на другой бок и уснула. Утром спрошу. Подобное здравомыслие было для меня внове. Единственное, чем я могла это для себя объяснить, тем, что мы полдня провели в постели. Я сделала большую ошибку, спросив супруга, чем бы он хотел заняться. И я с энтузиазмом рассказывал и реализовывал свои желания, некоторые из которых оказались для меня совсем уж неожиданными. Никогда бы не подумала, что в любовных утехах столько разных вариаций. К этому меня не готовила даже работа у Мадам Лессо. Я даже представить себе не могу, откуда в нём столько сил, потому что у меня всё тело ломит и ноги мелко трясутся. а у Дара нашлись силы подняться среди ночи и куда-то сбежать. Утром, ближе к полудню, как оказалось, он, как ни в чем не бывало, будет меня поцелуями. Я прижимаюсь к нему и чувствую какой-то неправильный, чужой запах. «У меня для тебя сюрприз», — ласково произносит муж. «Одевайся и поехали». «Куда?» — с подозрением спрашиваю я. в букинистическую лавку улыбается Дар. Будем твои дневники издавать. Я уже и художника нашёл. Ой, я в панике накрываюсь одеялом. Может, не надо? Золото моё, ты разве не хочешь выпустить книгу? Хочу, но, Дар, я же не писатель. А кто ты с твоим-то талантом? Дарамир ласково провёл ладонью по моей щеке. А потом запустил руки мне в волосы и поцеловал глубоко и жадно. Если ты не поторопишься, мы никуда не поедем. Я подумала, что после вчерашнего вечера у меня и без того ноют бёдра, и потихоньку принялась одеваться. В букинистической лавке темно и тихо. Хозяин долго листает мои тетради, поправляя очки на носу, а потом говорит: "Я хочу это издать". Просто потрясающая вещь. А я что говорил? Радуется дар. Это не просто, обрывает его радость Букинист. Надо будет разбить на главы, нарисовать иллюстрации, кое-где поправить или расширить. Это большая работа, госпожа. Вы готовы к ней? Готова, киваю я. Мы решим это в Оранске, перебивает Дарамир. Сейчас не до этого. Хорошо, кротко соглашается мужчина. И если позволите, я возьму в работу тетрадь про публичный дом и про монастырь, отсказала я. Можно их объединить. У меня и название есть Сломанный цветок. И сделать в чёрной с золотом коже а на обложке теснить алую сломанную розу. бормочет мужчина. Да, это будет красиво. Вот только у нас не гале. Книгу от автора женщины не поймут. Нужен мужской псевдоним. Вы подумайте об этом, госпожа. Тут и думать нечего, пожала я плечами. Степан Градов. Что ж, господин Степан, радостно жмёт мне руку букинист. До встречи в Аранске. Потрясающе! У меня будет книга. Спасибо, спасибо, спасибо. На улице я радостно повисаю на шее удара. И я так счастлива! Он осторожно разжимает мои руки и оглядывается. Да, я знаю, что веду себя совершенно неприлично, но это же... О-о-о! Это же книга настоящая! А кто этот дяденька? Наконец догадываюсь спросить я. Это Казимир Горохов, веско заявляет супруг, А я останавливаюсь как вкопанная. Кто? придушенно спрашиваю я, не верю своим ушам. Горохов? Ты привёл меня к Горохову? Ну да, кивает Драмир. А что? Он же скандал, порок, разврат. Он же выпустил серию маски. Ага, радостно подтверждает Супрук. Я читал. Здорово, правда? Нет, не здорово, шиплю я. Это пикантные романы, которые не читают в приличном обществе. А ты считаешь, что книга про бордель будет стоять на полках публичных библиотек? Нет, но дар. Он неожиданно остановился и внимательно на меня посмотрел. "Золоц моё, а откуда ты знаешь, что в этих книжках написано?" Я захлопнула рот и густо покраснела. Вот именно, гнусно ухмыльнулся блондин. Заметь, маски даже наголиски переводили. Да, эти книги громко обсуждаются в обществе, но их даже государи не читают. Государи не? поразилась я. А ты думала, откуда я их брал? Не сам же покупал. А ты откуда? Тоже? Буркнула я, пряча глаза. У матери стащила. — И как тебе? — Что как? — Интересно ведь, но ну, правда. Он низко склонился ко мне, шепча в ухо. — Тебе понравилось? Ты хотела так же. А может, ты трогала себя? Я закрыла глаза, чтобы не заорать от возмущения. — Да как он может? Да я... А что я? и поднявшись на цыпочки, прошептала ему в ответ: "Я представляла тебя, когда ждала свадьбу". И да, трогала. Дар посмотрел на меня потемневшими глазами, и сглотнул, на мгновение сжав моё плечо, а потом подхватил меня под локоть и замахнул рукой, подзывая извозчика. "В Асторию", бросил он вознице. Я с опаской покосилась на мужа. Чего это он? Дарне, не отрываясь, смотрел на мои губы, поглаживая пальцем ладонь. От его взгляда меня бросило в жар. И я, кажется, нарвалась, но ничуть не жалела, тем более что почти правду сказала. А романы эти я ещё в 13 читала. Жаль только, что в монастыре была совсем другая литература. А в гостинице меня ждало сокрушительное, просто разгромное разочарование. Навстречу нам вышел тот самый Купчина Ермилов, фамилию которого я с великим трудом вспомнила, и принялся что-то показывать жестами. Дар мгновенно собрался, прекратил пускать слюни и, затолкав меня в двери гостиницы, попытался сбежать. — Ты куда? — прямо спросила я. — Надо кое с кем встретиться. Туманно ответил он. — Я быстро, подожди здесь. Стефа, ты меня поняла? Жди в гостинице, без меня не выходи. Не послушаешься хуже будет. Легко сказать жди. Как он себе это представляет, я и ждать? Разумеется, через минуту я выбежала вслед за ним. К счастью, он шёл пешком, и я вполне спокойно кралась за ним, прячась за углами и многочисленными проходами. Эх, насколько удобнее в мужском костюме. Дама выглядит крайне подозрительно. Меня даже дворник пытался задержать. Пришлось ему наврать, что выслеживаю неверного мужа, еле отвязалась. Дар Ермилов и ещё один мужчина с ними вошли в какой-то заброшенный дом, некогда богатый, обшитый ладными узкими досочками с резными наличниками и деревянным кружевом под крышей. Я туда сосунуться никак не могла. и поэтому полезла вокруг. Здесь была трава по пояс, крапива и какие-то колючие кусты, но я мужественно пробиралась сквозь препятствия и даже ругалась очень тихо и по-голейски. Вот такая я, мать их за ногу, леди. Платье только жалко, но ничего, дар еще мне купит, если раньше не прибьет. Остановившись у разбитого окна, я прислушалась. Ты уверен, что здесь? А где ещё? Тут целый мешок. Будем брать? Борис, не будь дураком. Взять мы их никак не сможем. Наша задача припугнуть и согнать с насиженного места, а уже твоя задача следить, куда наши птички полетят. Мужчины разговаривали громко, не тая, и мне это сразу не понравилось. А если бы не я тут под окном стояла, а кто-то другой, более опасный Впрочем, на этот вопрос я быстро получила ответ. А собака всё ещё здесь? поинтересовался голос Ермилова. Куда она денется? Собака? Ой, мамочки, я в панике начала оглядываться, но никакой собаки в траве не было видно. Тихо, скомандовал Дар, и все замерли, в том числе и я. К дому, скрипя колёсами и цокая, подъехала пролётка. Из неё вышли, судя по голосам, два человека и поднялись на полуразрушенное крыльцо, даже не скрываясь. Хлопнула дверь, раздались невнятные крики и шум борьбы. Я уцепилась пальцами за резной наличник окна, поставила ногу на выступающую доску и хотела заглянуть в окно. Но сзади раздалось глухое рычание, и я осторожно оглянулась. лохматый крупный пёс смотрел на меня совсем не дружелюбно. Подумаешь, я рыкнула в ответ. Во мне всё же кровь оборотня. Собаки нас даже таких неполноценных не трогают. Вот только этот пёс, кажется, не знал, что меня нужно бояться и кулацнул зубами. Ой! Главное не показывать свой страх. Хороший пёсик. Я заискивающе улыбнулась животному. пытаясь одной рукой сотворить какой-нибудь пас, чтобы хотя бы порывом ветра отогнать собаку. В доме вдруг что-то хлопнуло, из окна плеснулось пламя, загудел огонь, и я свалилась спиной в крапиву. Залаял в голос пёс. Только бросился он не на меня, а на мужчину разбойничьего вида, который выскочил из-за угла. Другой человек вдруг схватил меня в хапку. И я завизжала изо всех сил. Раздались крики, рычания, ругательства. Меня оттолкнули в кусты. Я сидела на земле в ужасе и даже не понимала, где свои, а где чужие. Одного дара по светлой голове и видела. Он налетел на моего обидчика, словно медведь, рыча не хуже пса. Наконец все закончилось. Дар уложил двоих. А всего нападавших было четверо, и ещё двоих вынесли из дома. Пса тряпал за холку Ермилов, неодобрительно глядя на меня. А до взгляда Дарамира мне отчаянно захотелось отползти прочь. Но вдруг дрогнул, проседая дом, пламя взметнулось вверх столбом, за свистела падающая сверху чёрно-красная балка. Я только и успела инстинктивно вскинуть вверх руки, и оттолкнуть её потоком воздуха, чтобы она никого не зашибла. Уходим, скомандовал Ермилов. Уже пожарные мчатся. Дамир, решишь с ними? Да, иди, кивнул ему супруг. Стефания, вставай, нечего на земле сидеть. Звеня бубенцами, подъехала телега пожарных с бочкой воды. Двое мужчин, видимо, были водниками, хоть и небольшой силы. Жилые из земли не выведут и точе не соберут. но из бочки воду на горящее здание направили, впрочем, и не пытаясь его тушить, только сдерживая распространение огня. Третий подошел к Дарамиру и что-то спрашивал в полголоса. Дар тихо отвечал, кивая в сторону лежащих на земле мужчин. Подъехали и полицейские. Дар помог им уложить своих бессознательных пленников в пролетку и махнул рукой, расслабляясь. Я стояла в стороне в грязном платье с порванным подолом, ловила косые взгляды мужчин и отчаянно трусила.